глава 30рейвен София дилан быть может не стоит так спешить вдруг я найду способ разорвать эту связь привожу я свой последний аргумент Да я уже готова сдаться не хочу крови Не хочу ждать, когда Рейвен сорвется и прилетит крушить мой дом и убивать моих мужей. Нет такого способа. Рейв в самом первым признал свое влечение к тебе. Я не знаю, что представляла из себя твоя магия, но невозможно изменить выбор дракона. Лишь раз в жизни мы встречаем то, что признаем своей парой. Так что ты скажешь? Какой ответ ждет Рейвена? Настоял на своем шатен. Я приму его, уступаю я. «Спасибо!» – облегченно выдохнул Дилан и крепко обнял мои ноги, уложив голову мне на колени. «Спасибо!» – повторил за Дилан Ланс. Блондин нежно коснулся губами моей ладони и потерся об нее лицом. Я беспомощно посмотрела на Рорха. Мой орк выглядел невозмутимым, но так ли он спокоен? Лично я бы не обрадовалась, если бы выбранный мной мужчина на один вечер оброс еще тремя предложениями руки и сердца – от которых никак нельзя отказаться. Прямо безнадега какая-то. А проще говоря, дурдом на выезде. Мне резко захотелось оказаться подальше отсюда. Какая, оказывается, прекрасная у меня жизнь была на земле. Никаких внеплановых мужей, бешеных драконов и зловредных магических талантов, которые проявляются в самые неожиданные моменты. Подумаешь, скучновато, зато спокойно и понятно». Отреагировав на мое желание, за спиной материализовались крылышки. «Иди ко мне», – неожиданно мягко сказал Рорг, буквально вынимая меня из рук драконов. «Я сказал, хватит давить на Соню. Если вы еще не заметили, то Маира напугана», – ревкнул орк на дракона Принцев. «Прости, принцесса, я не хотел смущать тебя, просто…» Начал неловко оправдываться Шатен. «Не надо, Дилан, я все понимаю» честно сказала я, спрятавшись на груди своего Рорха. «Мы будем рядом», – предупредил Ланс, уводя за собой брата. Впервые с памятного купания на озере мы остались сорком вдвоем. В его крепких руках было тепло, уютно и сладко. Пришло осознание, что именно о таком мужчине я мечтала всю жизнь, чтобы он был моей непоколебимой скалой, моим островком радости в водовороте житейских бурь. «Не жалеешь, что связался со мной?» Тихо поинтересовалась я. Боялась услышать ответ, но не могла не спросить. «Тебе не сбежать от меня, сладкая фея. Я выбрал тебя. А трудности? Без них не могло обойтись. Ничего хорошего не дается даром. Но уверен, что мы совсем справимся». Философски заметил Рорх, нежно поглаживая шероховатыми пальцами мои сколы. «Я бы хотела принадлежать только тебе». «Понимаю, что это звучит очень эгоистично. Дракона-принца ведь тоже не виноваты в том, что все так сложилось». Смущенно лепетала я с наслаждением, вдыхая терпкий аромат мужского парфюма, смешанный с запахом самого Рорха. «Не мучай себя ненужными мыслями. Все образуется», уверенно произнес мой великан, крепче прижимая меня к себе. В груди защемило от нежности к этому большому и сильному мужчине. Ради него я готова была свернуть горы, а не только оказаться в сказочном дурдоме. На земле просто не бывает таких идеальных мужиков. Ну или я просто не на тех смотрела. Мой взгляд прикипел к пухлым губам Рорха. Меня давно не смущал оливковый оттенок его кожи. Даже небольшие клыки, выглядывавшие из-под нижней губы, лишь придавали ему мужественности и шарма. Я сама потянулась с поцелуем к своему великану, но в дверь уверенно постучали. Мне пришлось с тихим стоном, не хотя отстраниться от орка. «Я буду рядом, ничего не бойся», — сказал Рорх, а потом, коснувшись губами моей щеки, вышел, пропуская в гостиную старшего принца. рейвен тоже успел переодеться и привести себя в порядок, но все равно выглядел не таким уверенным, как запомнился мне. Впрочем, сегодняшний день и меня выбил из колеи. Старший принц сильно нервничал. Он стоял прямой и напряженный, со сжатыми добила кулаками. Принцесса Софияна, я пришел просить у вас прощения за свое недостойное поведение, и. начал он говорить то, что, по его мнению, могло соответствовать случаю, но перебила его жестом. Все-таки прав был Дилан, предварительно объяснив мне все. Из старшего принца мастер флирта, такой же, как из меня, жрица местного храма, терпения и благодетели. «Я согласна», — сказала я, желая прекратить муки этого дракона. «Что?» — растерялся брюнет. «Я согласна принять тебя четвертым мужем, Рейвен. Думаю, в нашем положении уже можно обойтись без титулов и официоза», — пояснила я, вызывая явный разрыв шаблона у принца. «Ее готовился? Хотел пояснить», — смущенно произнес Рейвен. «Таким он мне даже нравился. Открытый, без раздражающе надменного выражения лица». Я все понимаю про твою ответственность перед семьей дракардом, а также про потребность твоего дракона в избранной. Ты прав, мы должны попробовать», – сказала я, стремясь поскорее покончить с этой неловкой ситуацией. Делон, это он все рассказал о тебе ведь так?» Внезапно рассердился Рейвен. «И правильно сделал. С твоим умением добираться до сути мы бы оба наговорили друг другу гадостей и упустили бы единственную возможность не допустить трагедии». «Братья любят тебя и переживают о нашем будущем», – с нажимом произнесла я, сбивая с принца желание скандалить. «Ты и правда готова попробовать? Стать по-настоящему нашей парой?» Немного подумав, спросил Рэйвен. «А какой у нас выбор? Или ты до сих пор думаешь, что я чокнутая собирательница гарема из принцев? Кстати, для чего бы мне могло понадобиться такое сомнительное счастье?» – огрызнулась я. «Я так не думаю». «Верю тебе, что не хотела», — хмуро отозвался Брюнет. «Правда? И почему поверил?» — уточнила я. «Чувствую, как долгут. Это моя особенность, как и у отца», — признался Рейвен. «Ладно, извини, у меня уже тоже нервы на пределе. Не думаю, что мы сразу проникнемся горячей любовью друг к другу, но давай начнем с взаимного уважения. По-моему, это неплохой старт для любых отношений», — сказала я, примирительно протягивая дракона-принцу ладонь. «Ты удивительная, Софиена. Жаль, что мне не удалось сразу это увидеть», — отозвался Рейв, но вместо рукопожатия застегнул на моем запястье четвертый браслет. «Наверное, хорошо, что Рагорн Фаро настоял на скорой церемонии, иначе со своим везением я смело могла бы стать счастливой обладательницей еще пары подобных украшений», — подумала я как раз в тот момент, когда в комнату заглянул молодой фей, пригласивший нас на начало торжества.